Матильде удалось только на рассвете ускользнуть от рыцаря и уйти с бала. Выйдя из залы, она вынула яблоко, трижды повернула его на ладони и сказала, «Позади меня ночь, впереди меня день, чтоб никто не видел даже мою тень». Благодаря этим магическим словам она прошла по улицам невидимо для слуг, которых всюду расставил рыцарь Конрад, и пришла в свою комнату. Сняв с себя бальное платье, она бережно уложила его в ящик. Потом снова одела свое грязное рабочее платье и принялась за работу в кухне, прежде чем проснулась остальная дворня, которую тетка Гертруда вскоре отправилась будить, гремя связкой ключей. Матильда же удостоилась от нее похвалы за свое прилежание. Никогда еще день не казался рыцарю Конраду таким длинным, как после этого бала. Часы тянулись для него, как годы. Желание увидеть прелестную незнакомку, надежда и сомнения в том, что она сдержит свое слово, заставляли целый день тревожно биться его сердце. Под вечер он стал собираться на бал, и принарядился с особенным старанием. Старинный знак дворянства, три золотых кольца, сверкали на этот раз бриллиантами поверх его брызжей. Он первым явился на бал и стал внимательно наблюдать за пребывавшими гостями, дожидаясь появления той, которая должна была быть для него царицей бала. Вечерняя звезда стояла уже высоко на горизонте, когда Матильде удалось, наконец, уйти в свою комнату, где она стала обдумывать, что ей делать. Заявить ли яблоку свое второе желание или приберечь его магическую силу для более важных случаев. Благоразумие советовало последнее, но сердце требовало другого и требовало так настойчиво, что благоразумие — Было побеждено. Матильда пожелала иметь другое платье Из розового атласа С бриллиантовыми украшениями, Доступными только принцессам. Щедрое яблоко Дало ей все, чего она требовала, И пышность наряда превзошла ее ожидания. Радостно одевшись в роскошный наряд, Она вышла из дома при помощи своего талисмана И явилась на бал где ее так нетерпеливо ожидали. Она была несравненно красивее, чем накануне, и Конрад был ослеплен ее красотой. Он весь вспыхнул от радости при входе ее в залу, тем более, что он уже терял надежду увидеть ее и тотчас же бросился пригласить ее на танец. Все танцующие расступились, когда красивая пара вышла на середину залы, и унеслась в быстром вальсе, и все невольно любовались блестящей красотой обоих. Прелестная незнакомка, грациозно склонясь на руку своего ловкого кавалера, порхала, чуть касаясь пола, как весенняя роза на крыльях ветерка.